Канадец фыркнул в последний раз и извлек из бумажника кредитку. Семён немедленно вцепился в нее мертвой хваткой, и видно было, что у канадца не осталось ни единого шанса для шага назад. Кистенбаум с нечеловеческой быстротой прокатал канадскую карточку и с улыбкой протянул ее владельцу. Тот со вздохом подписал «Чек». «Поздравляю!» Кистенбаум весь поглощенный сделкой, сиял словно бриллиантовый перстень в четыре карата. «Вы вложили деньги наилучшим образом!» С одесскими прибаутками, забавно звучавшими по-английски, Семён отпустил канадца во и проводил его долгим взглядом сквозь витрину, с видимым напряжением повернулся ко мне. Я как раз успел занять место возле прилавка, и мы встретились буквально нос к носу. «С... «Слушаю вас». Семен столь явно пытался придать голосу бодрости, что я не выдержал и широко улыбнулся. Семен смело ухмыльнулся в ответ. «Меня интересует пятнадцатидюймовая бриллиантовая нить и что-нибудь, что можно на нее подвесить» подходящего размера. Есть у вас такая вещь?» Семен с пониманием кивнул и ответил. «Да, это не самый дешевый товар. Он только для серьезного покупателя». «Я как раз такой, серьезный». «Тогда прошу вас пройти со мной в офис. Я храню подобные вещи там». В офисе, когда он закрыл дверь на три оборота ключа, Мы обменялись крепким рукопожатием, хотя я с удовольствием обнял бы его. Я был рад его видеть. При всей своей неоднозначности Семен был славным человеком. Честным, насколько вообще может быть честным ювелир, отсидевший за скупку краденого в России и сумевший, не без моей помощи, перебросить через океан кое-что, что позволило ему без особых хлопот открыть дело здесь, на Бриллиантовом острове. Он был... «Обязан мне. Именно поэтому я его сейчас использовал. Рад видеть тебя, Пашка. Сколько лет, а зимы того больше. я рад видеть тебя, Сэмэн. Ты молодцом. Седины только прибавилось, но это тебя не портит. Ай, Паша, как можно испортить то, что и так испорчено с момента перевязки пупка?» Когда моя айдиша мама носила меня, то часто лежала на правом боку. От того и голова у меня похожа на фасоль. Не прибедняйся. Голова такая от того, что у тебя две макушки. Значит, ты не просто умный еврей, ибо не от евреев глупых это доказано историей, а вдвойне умный еврей. Эх, Павлик, твои слова до да богу в уши. Я достал пачку Lucky Strike. Семён поморщился. Это многих канала. Я думал, что ты завязал. Семен, завязывают с другим. А курить я и не пытался бросить. Я люблю курить. Но если ты против, то я потерплю». Семен вздохнул. «А тогда давай мне одну. С какой стати я просто так стану дышать твоим дымом?» Я протянул ему сигарету. Мы посмотрели друг на друга и от души рассмеялись. Некоторое время сосредоточенно курили, разглядывая каждый свое. Я осматривал его офис, небольшую каморку с четырьмя шкафами и письменным столом, видавшим виды. Семен украдкой посматривал на меня и еле слышно вздыхал. Я понимал, что Кистенбаум ждет моего вопроса, сам не вылезает. Павлик, ты будешь кофе? Конечно. Черный. Половина ложки сахара и щепотка корицы, ну, если есть. Семен всплеснул руками. — Ты в порядочной еврейской лавочке! Здесь всегда есть корица. Он чуть помедлил. — Однако память у тебя? Даже корицу помнишь? Я отхлебнул. Замечательный кофе. Еще бы мне не помнить корицу. Кофе с ней я пил двадцать лет назад — во время обыска, который моя группа проводила в московской квартире этого парня. «Корицу помню, а звания своего тогда нет. Чертовщина какая-то. Ты читал объявление в газете?» Я прищурился от того, что дым попал в глаз, и со стороны должно было казаться, что мне и самому противен собственный вопрос. «Читал». Я покупаю эту газету с тех самых пор, как моя нога коснулась местечка под названием Нью-Йорк. Местечко, Семен, ты по-прежнему любитель пошутить. Хотя, если учесть количество твоих соплеменников на улицах города, его и впрямь можно назвать еврейским местечком, чем-то вроде Жмеринки. Ладно, так ты прочел мое объявление? Семен сокрушенно вздохнул. — Прочел. — Ты достал? — А что мне было делать? — Конечно, достал. Если бы ты знал, чего мне это стоило. Если бы ты только знал, ты хочешь сказать, что я тебе что-то должен? — Может, еще хочешь, чтобы я заплатил тебе полную рыночную стоимость этого дерьма? — Все, чего я хочу, так это не покупать больше газету. Я вытянул из пачки очередную сигарету, затянулся и выпустил струю дыма ему в лицо. «Хватит причитать. Давай сюда то, что достал». Кистенбаум вытащил из кармана маленькую коробочку с кнопкой, нажал. Стена поехала вбок, и показался гигантских размеров сейф с подобием корабельного штурвала на бронированной двери. Семен подошел к сейфу, набрал комбинацию и повернул штурвал, словно заправский капитан. Да он и был капитаном. Как и каждый, кто ведет собственный корабль между острых рифов жизни, а не плывет по течению, словно безвольная щепка. Порывшись в сейфе, который под завязку был наполнен драгоценным содержимым, он не без труда извлек средних размеров свинцовый ящик, и букнул его прямо мне под ноги. «Вот! Забирай свою мерзости, чтобы ты мне был здоров!» Я с нарастающим удивлением смотрел на ящик. Затем поглядел на Семена и покрутил пальцем возле виска. «Ты в своем уме!» «Как я с этим попаду в самолет?» «А ты открой!» В ящике, который на самом деле представлял собой... Цельный свинцовый саркофаг в углублении помещался пластиковый футляр, похожий на сигарный юмидор и аэрозольный баллон одновременно. На баллон от того, что сверху футляр был снабжен дозатором-распылителем, на футляре маркировка «Локхит Мартин», значок радиоактивности и надпись «Основной компонент изотоп Полония-210». Я провел по баллону пальцем. На ощупь пластик. Взял в руку. Так и есть. Пластик, видимо, очень прочный, а сама сигара увесистая, весом не меньше килограмма. Семен смотрел на меня из-под лоби и в нетерпении отбивал такт левой ногой, отчего стал немного похож на сердитого быка, готового попытаться забодать Тореадора — Рукой он оперся, стол, заваленный всякими ювелирными инструментами и приспособлениями. «Ящик мой собственный», — наконец пояснил он. «Я все еще люблю женщин не только глазами. И черт-те знает, как эта гадость могла повлиять на мои причиндалы. Я, между прочим, ездил за твоим заказом, аж в Уичиту, а это полторы тысячи миль. У меня на все про все вместе с дорогой ушло четыре дня». А когда я останавливался на ночь в мотеле, то приходилось брать чертов ящик с собой. Так я и спал. В одной руке эта тяжесть, а в другой... Он внезапно резко дернул ящик стола и выхватил оттуда никелированный девятимиллиметровый револьвер Таурус с глушителем. Направил оружие на меня и, не успел я даже пикнуть, нажал на курок».